Глава тридцать седьмая. Судьба ОНЭ. Я вернулся в городок за колючей проволокой, не повидавшись с Корсоном Бойлом, но выполнив его первый приказ. Одиннадцать водителей и тридцать четыре возчика, педантично подобранные фляшем. Целый отряд разведчиков уже просачивались на территорию лагеря. Непрерывная связь с руководством сопротивления уже была обеспечена. Оливье в своей обычной доверительной и скромной манере изложил новости. Они были не из приятных, но, как заметил заглянувший в кабинет во время нашего разговора Онне, вполне типичных для рудничного лагеря. В шахте Эльза вагонеткой с углем раздавила рабочего. Шахтеры потребовали немедленного исправления уклона пути, вмешались стражники. В столкновении были убиты и тяжело ранены несколько человек. Четверо уже умерли в местной больнице. На Лесоповале и в открытых карьерах медного рудника понизилась выработка. В каменоломнях нашли заваленный камнями труп убитого провокатора или информатора, как их здесь называли. Он уже три дня назад исчез из барака. Блок-боссы вместо плеток вооружились стальными прутьями. Формально их нельзя было упрекнуть. Я запретил плетки, а не телесные наказания. И они тут же меня перехитрили. Трудно быть комендантом-гуманистом. Да еще в лагере, с территории почти в два раза превышающей Освенцимскую. Ане с каменным выражением «чиновничьи послушливости» положил передо мной списки информаторов. Несколько страниц, мелко исписанных ровным писарским почерком, перечень кличек и лагерных номеров. «Кто работает непосредственно на бойло?» — поинтересовался я. Но Нэ, сделанным недоумением, пожал плечами не знает. Я сунул списки в стол, что позволило Нэ, уходя, елейно заметить. Списки, мол, должны храниться в сейфе, и никто в лагере, кроме меня и его, не должен знать об их существовании». Через секунду он вернулся и доложил, что в приемной ожидает вызванный мною Джемс. Он и сейчас глядел на меня волк волком. Даже отросшие его волосы по волчьи топорщились. Письмо отца он прочел внимательно, вглядываясь в каждую букву, даже на свет смотрел. «Где написано?» — спросил он. «У меня в номере. Думаешь, подделка?» Нет, просто я знаю цвет чернил в Амоне. Все еще не веришь? Чему? То, что ты связан с сопротивлением, я знал еще в городе. Но в степень твоей искренности прости. Я оставил я от реплики без внимания. Содержание письма мне известно. Ты должен связать меня с руководством подпольщиков. Ничего я не должен. Совет отца — это еще не приказ комитета. Тогда я сказал, подчеркивая каждое слово. В ясный день друзья улыбаются юноша. Джем скачнулся на стуле, заметно побледнел и вскочил. «Как ты отзыв!» — гаркнул я. Он сник и тихо, еле слышно ответил. Улыбка друга радует и в ненасти. «Когда и где?» — спросил я в заброшенной каменоломне у Голубой Рощи. Там есть заросшие бурьяном карьеры. А вот когда? Он задумался. Сегодня. Лучше завтра. Начнешь работать с Анне, не спуская с него глаз. Я подозреваю его в работе на Бойла. Связи с городом у него нет, но он будет ее искать. Единственный телефон у меня в кабинете. Следи в оба, когда меня нет. «Хорошо. Узну по всем секциям, с кем связан Бойл во время его инспекций. Кто из администрации навещает его. Мне нужны клички и номера встречи с комитетчиками. Хорошо. Я вызвал Анне. Этот юноша — сын моего друга-редактора, и я хочу облегчить его жизнь. Введите его в курс дела, Анне, и не сорьтесь Аны переминался с ноги на ногу с сомнением, поглядывая на Джемса. «Мне нужно кое-что сказать, комендант. Говорите, Джемс теперь наш работник. И запомните, Джемс, а не 327 дробь 16». «Вы заменили всех шоферов и возчиков? Мне бы хотелось сохранить одного». «Ищет связи с городом», — подумал я. В глазах Джемса прочел ту же мысль. Командует патрулем связи Дональд Мартин. Сообщите ему. Он говорит, что все уже укомплектовано. Подумаем, как зовут вашего протежа Тик. Еще один провокатор. Не выйдет. Злорадно подумал я и сказал вслух. Отпуска пока отменяем. Мне потребуется только один день, комендант. Когда? Я сообщу. Подумаем. Повторил я а подумал о том, что никакого отпуска Анне ни в коем случае не получит, тогда у него останется только телефон, и ловушка захлопнется. Впрочем, у меня был еще один тест, как любил говорить Мартин, однако я не сообщил о нем даже Джемсу. Тест был рискованный, и в случае неудачи все могло окончиться с трагическим для меня результатом. На другой день Джеймс сдержал слово. К вечеру, я здесь так и не научился точно рассчитывать время, отмечал его по-земному и потому всегда ошибался. Когда уже смеркалось и на горячую, сушеную землю ложились тени таких же горячих сумерек, мы с Джеймсом будто бы на инспекционной прогулке пошли по тропе стражников, завивающейся вокруг лесной горы, напоминавшей наши приморские сопки. Жидкий лес, каменные осыпи, рыжий серпантин тропы. Идти было нелегко, да был и путь короче и ближе. Но я намеренно выбрал эту тропу, приводившую к каменной лестнице, круто спускавшейся в заросли сизого кустарника в заброшенном карьере каменоломни. Выбрал именно потому, что с этой лестницы отчетливо просматривалась та другая тропа, приводившая в горы, в тот же карьер. В сумерках хорошо была видна светлая ленточка, по которой двигалось какое-то пятнышко. Не то зверь, не то путник. Для зверя движущееся пятно слишком вытягивалось вверх, поднимаясь над окаймлявшими дорогу кустами. «Значит, это был человек». «Он?» — шепотом спросил джеймс Я кивнул и улыбнулся. «Знаю, что знакомый нам человек до конца не дойдет». Еще утром я приказал взорвать этот конец пути, так что Онэ, если это был он, смог бы только едва-едва разглядеть людей, пробиравшихся сквозь бузинник внизу, и не смог бы услышать ни одного слова. Это и был мой тест. Как и рассчитал мой спутник, мы все встретились внизу, различив и уточнив площадку в кустарнике. Мне пожали руки пять или шесть человек, я уже запутался в окружавшей темноте. фонари мы, понятно, не зажигали. Один только представился кличкой или уменьшительным именем — Бент, другие номерами. Но я и не стремился к близкому знакомству. Мое дело было подготовить взрыв, а имена и лица заговорщиков мне были совсем ни к чему. Вспоминая потом эту встречу... Я долго думал о тех, чья мысль создала эту тюрьму за колючей проволокой. Облака, вероятно, даже не понимали, почему надо трудиться под угрозой плетки или пули, и почему при наличии продовольственного континуума рабочие должны были питаться баландой из гнилой муки. Я не знаю условий труда и быта в американских лагерях для военнопленных, но едва ли они послужили образцом, для создания Майн-Сити. Ничего специфически американского, кроме терминологии, я здесь не нашел. С Майданаком и Требленко его роднили только беззаботность к сроку человеческой жизни и садистская жестокость карателей. Но кое-что и отличало. То был лагерь патагонного принудительного труда, рабство, созданное местными королями меди и угля, хозяевами лесных и каменных разработок, ближайшими родственниками эксплуататоров, когда-то выпистыванных на земле промышленной революцией. Если бы облака знали Маркса, они не удивились бы появлению такого лагеря. Но урок политэкономии должны были преподать им мы, а материалы для такого урока собирал я на посту коменданта «Майн-Сити». Конечно, я не делился этими мыслями на встрече с подпольщиками в бузинных зарослях заброшенного карьера. После обмена паролями мы с Бентом, а он, видимо, и был наделен полномочиями, сразу перешли к делу. Зернов приучил меня к шахматным аналогиям, и мне очень хотелось бы сравнить наш разговор с испанской партией, выдвигающей уже в дебюте «Слонов и коней», Причем роль слонов играли бараки в рудничных поселках железа и меди, а более маневренных коней — разбросанные участки, лесоповал, каменоломни, открытые карьеры угля и марганца и заготовки угля древесного. В царстве каменно-угольных шахт сжимался самый мощный кулак, а забытые тут же подали голос. Больницы и лазареты тоже могут выделить добровольцев и могильщики. Никто не засмеялся. Могильщики в Майн-Сити составляли массивный и подвижной отряд. «Могильщиков мы используем», — сказал Бент. «Не по специальности, конечно». Впервые допустил он вызвавшую смешки шутку. «Больницы и лазареты в поселках надо укреплять, а не разбазаривать. Драться придется везде. Будут убитые и ранены». «Всех бывших санитаров и фельдшеров, не говоря уже о врачах, которых в целях наказания используют кое-где и в каменоломнях, и в шахтах», обратился он ко мне, «необходимо перевести в больницу и в лазареты». «Поручите Джеймсу, сделает это постепенно и осторожно». О директивах не спорили, ни о сроке восстания, ни о его характере, массовом, внезапном и одновременном. Первоначальная атака сосредотачивалась на складах, причем винный решили взорвать, а вещевой и оружейный разгружать постепенно уже в ближайшие дни. Полицейские мундиры, помимо уже выданных Мартину, также надо отправить в город, а форму стражников, несколько отличную от патрульной, использовать тут же для ударных отрядов. Их же вооружить полностью до начала восстания. На складе по спискам находилось свыше трех тысяч автоматов, Столько же пистолетов с многопатронными магазинами и великое множество ножей и пик, которыми подгоняют рабочих на каменоломнях. Мы можем создать пятитысячную армию для удара по городу. Тысяча две вооружим для охраны порядка в лагере. Понадобится дадим больше», — сказал Бент. «Я высказал предположение о побочной опасности, какую может создать даже победоносная операция». Могут начаться погромы и грабежи в административных поселках, поджоги бараков и складов, а масса освобожденных рабочих, для которых не найдется оружие, разбредутся кто куда, бросив на произвол судьбы рудничные богатства. Бен сказал, что это предусматривается. Для предотвращения возможных эксцессов и создается внутренняя охрана. Рабочим разъяснят, что ни город, ни мы их не прокормим, а лагерь перестанет быть лагерем. Колючую проволоку удалят, по всей территории городка восстановят полную свободу передвижения, на рудниках и в шахтах ведут нормальный рабочий день и сдельную оплату труда. А когда позволят обстоятельства, то снесут бараки и предоставят рабочим земельные участки для постройки собственных и кооперативных домов. И все поверят, конечно, но и не поверившие вынуждены будут вернуться, когда они найдут работы в городе. А труд шахтера будет, естественно, выше оплачиваться, чем труд городского ремесленника. Я внутренне усмехнулся, вспомнив зерновские слова о том, что с нами или без нас обитатели этого мира сами решат все свои проблемы, а нам требуется только подсказывать, если подсказка требуется. «Ну, я и подсказал. В соответствии с решениями нашего Совета Безопасности. После захвата власти в лагере повстанческим отрядом овладеть железной дорогой и товарной станцией с примыкающим к ней Си-центром». «Продуктовые запасы Си-центра, — пояснил я, — настолько велики, что могут обеспечить по меньшей мере десяток таких городков, как Майн-Сити. Со мною согласились...» «Равно как с предупреждением, что все действия, в свою очередь, должны быть согласованы с действиями повстанческих отрядов в городе». Я передал Бенту список информаторов, вместе с пожеланием Томпсона никого не трогать до начала восстания. «А семерых убрать немедленно», — прибавил я. Эти семеры были чиновниками, с которыми общался Бойл во время своих инспекционных поездок по рудничным поселкам. В защиту их не прозвучал ни один голос. Не вызвала споров и судьба Анне. Первый доносик жаба, торгует пайками, должностями и привилегиями. Голоса в темноте не скупились на характеристики. Но когда я рассказал о том, что видел человека на лесной тропинке по дороге сюда, все смолкли. Прямо над нами обрывалась эта тропинка на срезанной взрывом каменной осыпи. Я рассказал о взрыве, заранее подготовленном, чтобы остановить любителей подслушивания и слежки. «А может быть, он и сейчас там?» — предположил кто-то. «Сомневаюсь», — не согласился бэнд Скорее всего, он сразу удрал, как только убедился, что подслушать нельзя. Странная прогулка. Вероятно, он рискнул на нее, потому что увидел вас с Джемсом. Люди встревожились. А вдруг он уже поднял шум и собирает стражников? «Нет», — сказал я. «Во-первых, он действительно видел меня, а во-вторых, я напомнил ему о возможности смертного приговора за излишнее полицейское усердие». «Я вообще удивляюсь этому трусу», — вернулся к высказанной мысли Бент. ведь он никуда не ходит один, только к себе в канцелярию да в ресторан для служащих, где и торчит до вечера. А вечером...» Идет домой, не один, всегда с кем-нибудь. — Пусть этим кто-то будет, джеймс Не выйдет, пожалуй, — усомнился джеймс Не доверяет он мне. Даже разговаривая сквозь зубы, цедит. — А ты шепни ему по секрету, что я отослал тебя с полдороги в каменоломни. — Сыграй подозрение. Почему каменоломня, почему ночью? — Спроси совета, возможно, клюнет. Он недоверчивая скотина, но твой наивный испуг может подействовать. Ты, конечно, скажешь, что благодарен мне за твой перевод в канцелярию, но подозреваешь в этом и какой-то непонятный тебе умысел. Важно, чтобы ты проводил его до дому из ресторана. Улица освещается? У дома? Нет. Участь она была решена.